Но легче почему-то не стало. И тогда он понял, что все равно поскачет за ней. Какая разница, правильно это или нет. Причем тут разум. Есть вещи важнее, чем правда, логика и людские возможности. Если человек чего-то по-настоящему пожелает, он сможет все. И его не остановят никакие правила и законы природы. Олег еще раз ополоснул лицо, пригладил волосы, поискал взглядом к шапку. Но она, похоже, была уже на полпути к голубому бездонному Байкалу. «Господин Тангизхан, что с тобой, уважаемый?» «Великие боги небес, Чабык, от тебя не скроешься нигде и никогда». Ты заболел, великий тенгиз -хан. Я просто заскучал, друг мой. Разбрызгивая воду, вышел на берег ведон. Великий, мудрый, всемогущий тенгиз имеет право заскучать. Неужели ты сам не скучаешь по болоту рядом со своим кочевьем, по нашим веселым речушкам, зеленым долинам и холодным поднебесным вершинам? «Не молчи, друг мой. Может, забудем ненадолго про все эти дурные хлопоты, поднимемся в стремя и промчимся на рысях отсюда и до самого Урала? Ну что, Чабык, навестим родные уголки?» «Я буду рад увидеть свою долину, Тенгисхан», — не очень уверенно ответил воин. «Ты приказываешь собираться?» Готовь, лошадей, друг мой. Вели явиться ко мне любоводу и бей-джебе. Спроси у судебея, желает ли он прогуляться с нами. Ты холост, чебек? Не желаешь найти себе невесту? Я приготовлю подарки для невесты, Тенгизхан. На губах воина наконец-то появилась улыбка. Буду надеяться, они пригодятся. Вернувшись в свои покои, ведун открыл сундук, вынул сабельный клинок, сверкающий как зеркало, но все же имеющий слабо матовый извилистый рисунок. Провел пальцем по кромке. Залежался ты, приятель. Пора уходить в жизнь. Когда он вышел в просторный зал, вынесенный перед домом под причудово выгнутую крышу, и купец и степняк были уже здесь. Увидев Олега, оба низко склонили головы. «Подойди сюда, друг мой Джебе», — поднял перед собой саблю ведун. «Ты помнишь, о чем мы говорили прошлой осенью в Жунгарской долине? Я дал тебе слово, а я никогда не нарушаю обещаний. Возьми, отныне это твой меч. Я вложил в него свое умение и душу». Надеюсь, в твоих руках он обретет достойную судьбу. — Благодарю тебя, Тингисхан, — осторожно принял клинок Степняк. — Я твой раб навеки. — Вместе со своим мечом я вручаю тебе и судьбу здешней земли, достойный хан Джебе. — Нет, я не смогу, — скинул голову Степняк. — С тобой мой меч, моя дружба и мое доверие, Джебе. Ты сохранишь эту страну для себя, для меня и для наших детей. — Ну, как же без тебя, воплощение богини? Ты покидаешь нас? — Ты так это говоришь, друг мой, словно я собираюсь умереть, а не отправиться в поездку. Обнял Степняка Олег. — Мы же монголы. Что с нами может случиться? Мы с тобой еще выпьем кумыса у общего очага. — Я приложу все силы, дабы оправдать твое доверие, Тенгиз хан, — склонил голову степняк. — Тенгиз хан и твой друг, — еще раз напомнил Олег. — Мы отправляемся на Русь, — не выдержав, подал голос Новгородец. — ты отправляешься друже подмигнул ему ведун. — я тебе доверяю ты не обманешь чего мешаться стану торговец из меня никудышный я завтра отъезжаю ты как соберешься отправляйся тоже как скажешь друже купца такой поворот событий ничуть не испугал и да прибудет с вами милость богов Девнул Олег. «Мне тоже нужно собираться в путь». День задался солнечный, яркий и по-настоящему весенний. Яркий, как душа ведуна, которому наконец-то стало легко и радостно. Разве только нетерпение привносило Толику неудобства во все это благополучие. Его никто не звал, но Олег сам почувствовал, что пора. И когда легким шагом сбежал по ступеням дворца, верный Чабык и вправду ждал его внизу, удерживая под устцы гнедого, фыркающего жеребца. А еще две сотни нукеров с навьюченными заводными лошадями ждали немногим дальше на берегу Архона, уже на выходе из города. «Пора!» — поднялся в седло Олег, дождался, пока верный нукер вскочит на своего коня. Повернулся с кокуна в сторону тракта и увидел мчащегося навстречу изодранного всадника. Не вовремя как, — кольнула тревожная мысль. — Не бери, Тенгиз-хан, не бери, ты виноват. Всадник свалился под копыта гнедого и распластался в пыли. — Прости. — Говори, — потребовал ведун. Твой «Караван, Тангишан!» Изодранный человек попятился, встал на колени, поднял лицо. Олег понял, что это китаец. «Твой караван, мы вели его со всем чаньем, миновали по рубеже Хорезмское, прошли путями тамошними по Хорезмской империи благополучно, встали по уговору в городе отрар на берегу реки Сырдарьи. Там расстались мы и отправились в Ургенч» дабы поклониться шаху согласился принять нас предочий свои светлейший мухаммед согласился побеседовать с нами однако же по пути к нему внезапно стража клинки свои обнажила и перебила послов всех до единого мы слова молвить не успели великий тангисхан ни слова ничем оскорбить не могли его величие честь его или его дома дальше — перебил пугливого чиновника Олег. — что с караваном мне тэнгисхан мне бороду отрезали позора ради и с тем позорный из города прогнали воткнулся албом в землю китаец и слезливо захныкал что с караваном повторил вопрос ведун к нему я мысил вернуться дабы что с караваном Наместник отрара Рара Гайрхан Илчук допадет небо на его голову. Этот бесчестный гнус умертвил караванщиков, что с товарами твоими шли за степь, умертвился всех до единого, а добро себе присвоил и... и... Что, говорить дальше несчастный не знал и притих. Небо обрушилось не на подлого правителя от Рара. Оно рухнуло на Олега. он спешился, но идти было некуда. Посмотрел вправо и увидел десятки глаз столпившихся горожан. Посмотрел вперед. Там сверлили его зрачками нокеры. Позади, на лестнице, стояла Роксолана и Любовод слева. Всередин повернул влево, подошел к скалистому склону холодной мертвой горы и полез на нее выше и выше. Забирался Олег, не останавливаясь час за часом, пока склон не оборвался, и он не оказался на вершине, заиндевелый, пустой. Только здесь он ощутил, что наконец-то остался один. Расстегнул пояс, скинул ног, сел, Глядя на далекую серую полоску вольной степи. Один. Душа сжалась и окаменела, И вместе с нею окаменел он. Ему ничего больше не хотелось Ни есть, ни пить, ни двигаться. Ему не нужно было это небо, Это земля, звезды и солнце не нужно ни прошлое ни будущее зачем этому не с кем радоваться это некому показать не с чем поговорить весь этот мир бессмыслится, если его некому подарить не с кем разделить эти степи воды неба есть они или нет все равно теперь Все равно. Олег не заметил, как солнце ушло за горизонт, И небо оскалилось холодными колючими звездами. Не заметил, как оно снова засветилось. Время исчезло, как исчезла жизнь. Исчез самый смысл жизни. День, ночь. Какая разница? Ночь. День. Внизу под горой становилось все больше юрт и лошадей. Сотни и тысячи людей глядели на него снизу. Он физически ощущал их призыв и их недоумение. Но шевелиться не хотелось. Хотелось слиться с камнями, воздухом, снегом, раствориться в них и исчезнуть навсегда. И пусть другие... Дышат им, строят из него, ходят по нему, пьют его. Пусть хоть они будут счастливы. Эта мысль заставила ведуна дрогнуть. Все хотят счастья, но не все его достойны. Олег положил руку на пояс с оружием и поднес его к глазам. Потом выпрямился, опоясался и стал спускаться.